Глава одиннадцатая. Разведчики. История войн учит тому, что победа над захватчиками часто достигалась не только борьбой одной регулярной армии, но одновременной народным партизанским движением, способствовавшим окончательному разгрому захватчиков. Сталин Иосиф Виссарионович о задачах партизанского движения из приказа Наркома обороны СССР от 5 сентября 1942 года. Разведгруппа партизанского отряда «Красный Бездон», состоящая из двух молодых парней, которым на двоих было меньше 30 лет, вооруженных ореховым посохом-дубинкой и ножом-финкой, отправилась в свой первый боевой поход. Они решили подобраться к деревне Засветло и, осмотревшись, залечь на окраине в кустах, чтоб дождаться сумерек. Так и поступили. Путь до дома занял около двух часов. По Ленькиным подсчетам, который ориентировался в лесу лучше, чем в своей родной хате, оставалось около версты до первой деревенской околицы. Как вдруг впереди что-то громко хрустнуло. Его чуткое ухо, но тренированное вместе с отцом на долгих лесных охотах учуяла этот характерный треск, который издает живое существо, продирающееся сквозь кустарник. Скорее всего, это был человек, а может быть и не один. Он остановился и схватил за рубашку Ваньку, прижал к губам палец, показывая тихо. Иван остановился и испуганно озирался, доставая трясущейся рукой припрятанный нож. Треск раздался ближе. Парни присели и судорожно решали бежать прочь от этой неожиданной встречи или дождаться появления автора этого шума. Еще и еще раз затрещали ветки ивника и из-за куста возникла огромная черная голова с короной. «Сохатый!» — одними губами восторженно прошептал Ленька. «Такой большой лопаты рогов...» он не видел никогда, хотя отец за сезон добывал ни одного и не двух лосей, а иногда вместе с заезжими охотниками и по три за день загонов. И хотя Ленька в ту пору был еще совсем мал, он запомнил эти чудовищно больших размеров туши — голова, рога, копыта. Одна туша лося могла прокормить крестьянскую семью в течение всей зимы. Однако добыть его было чрезвычайно сложно, и безопытного охотоведа, как дед Павлик, в здешних местах почти нереально. Тем более, что лось хоть и водился вдоволь в этих краях, но держался он ближе к бездону, легко проходя по топким местам и трясинам, куда человек не мог попасть ни при каких обстоятельствах. «И вот тебе такая удача!» Сам царь леса, горбатый и бородатый бык-семилеток, вышел на парне и теперь, задумчиво пожевывая ободранную ивовую ветку, глядел на них черными блестящими глазищами. Иван, наконец, достал свое оружие и вытянул вперед, показывая готовность к атаке или обороне, чего он сам еще не решил. Стараясь не двигаться, он прошептал Леньке, «Ну что, нападаем?» — Возьмем его. Котлет наделаем. — Ты чё? Аполлоумел? — Он из нас сам сейчас котлет понаделает, — одернул его младший напарник. Опытный охотник, несмотря на свой совсем юный возраст, он прекрасно знал, насколько силён могуч и яростен может быть бык. Особенно в конце лета, когда начинается гон, и сахатый богатырь становится непредсказуем и смертельно опасен. Тут даже медведь, не имеющий врагов в лесу, старается обходить стороной такого самца-великана. Единственный способ разойтись по-мирному — это подать негромкий звук, не пугая и не угрожая, а как бы обозначая свое присутствие. Ленька слегка чмокнул губами, как будто он подзывал лошадь или корову. Лось-гигант помахал головой то ли в ответ, то ли отгоняя назойливых мух нагнул морду, показав чистокол своих опасных пик рогов и исчез за кустом. Он растворился так тихо и плавно, что партизаны продолжали зачаровано стоять в полуприседе, наблюдая за колышущимися ветками. Где-то далеко по ходу движения лося хрустнула ветка, дав прощальный сигнал встреченным пацанам. Ленька выпрямился на затекших от напряжения ногах втянул ноздрями воздух и слегка тряхнул за плечо продолжавшего приседать напарника. «Пошли, Вань! Вон уже дымом тянет из деревни! Рядом мы!» Найти оставшийся путь в родную деревню было легко, так как через пару минут ходьбы не только отчетливый запах гари, но и тонкий столбик серого дыма, поднимавшийся к небу, точно указывал направление и цель их путешествия. Они не знали, что утром немецкий патруль зашел в опустевшую конюшню в поисках побитого имя накануне конюха, не желавшего отдавать последнюю оставшуюся в его ведении старую белолобую клячу ласточку, и, не найдя его, наведались к нему домой. Не обнаружив конюха и там, ругаясь и грозясь расправой строптивцу, обозленные фашисты с досады сожгли его дом. Конюшню пока решили не подвергать Аутодафе, так как считали ее собственностью Германии, реквизированной вместе с оставшейся лошадью. Родных у хромого Прохора не осталось, а потому и сообщать ни о нем самом, ни о сожженной хате было некому. Наказывать за его побег тоже было больше некого, поэтому оккупанты успокоились и отправились в комендатуру подкрепиться. Оттуда уже раздавались звуки губной гармошки. Мальчишки выбрались на окраину леса и залегли в высокой траве, наблюдая за ближайшими домами. Если бы не чуждые русскому уху переливы губной гармоники, разносившиеся редкими порывами летнего ветерка, деревушка, казалось, жила своей обычной жизнью. Где-то надрывно кричал петух, квохтала несушка, сообщая о снесенном яйце, мычала корова, Лениво тявкало у кого-то во дворе псина. Какой-то хозяйственный крестьянин тяпал топором, раскалывая дрова. Мирные обыденные деревенские звуки. Ни грохота пушек, ни свиста пуль, ни взрывов, ни передвижения войск. Ничто не напоминало о том, что где-то совсем рядом идет самая страшная и кровопролитная война за всю историю человечества. Парни огляделись, и Ленька зашептал. — Слышь, Вань, вроде спокойно все вокруг. Давай сгоняем по-быстрому по домам. Может, скорее управимся, да вернемся засветло. — Ага, спокойно. А дым от хаты тянет. Это ж кого-то подпалили. Может, там облава какая-нибудь идет. Нельзя нам в деревню соваться. Командир сказал, чтобы ночь ждали. Давай отползем к лесу и выспимся. А то я всю ночь бродил. Он зевнул подтверждая свое предложение. Ленька выдернул травинку с метелочкой на конце и грыз ее сладко-кислый кончик, о чем-то напряженно размышляя. Иван, не дождавшись ответа, прикрыл глаза и потянулся. Сладкая дрема наваливалась все сильнее на его измотанный организм и требовала капитального отдыха. Нежный шепот листьев, сладковатый аромат травы, теплое ласковое солнце. Через минуту Ваня Бацуев посапывал, раскинувшись в высокой мягкой траве. А его товарищи напоминали только оставленная им ореховая палка и слегка примятые одуванчики со сбитыми пушинками, разлетевшимися по всей опушке леса. Ленька пробирался к своему дому. К сожалению, они с Иваном вышли из леса с восточной стороны деревеньки, а их хата находилась на севере. Приходилось, крадучись, а где-то и ползком, преодолевать огород за огородом. Вот уже и дом полевых. У них в огороде всегда богато было. И бураки, и огурцы, и морковь сладчайшая, и картоха с кулак. И даже капуста росла размером с ведро. Ленька проскользнул меж двух жердин сквозь ограду и пополз вдоль грядки с огурцами, на ходу срывая зеленые плоды и засовывая их под рубаху чтобы не выпал ни один овощ, он стянул ее концы внизу узлом на пузе, как обычно делали при воровстве соседских яблок. В такой рубашечный мешок влезало до двух пудов плодов. Он так увлекся, что чуть не натолкнулся на две худые загорелые ноги, принадлежавшие стоящей к нему спиной Таньке. Он полз так тихо, что девочка не услышала его и продолжала смотреть на валивший от сгоревшего дома гольтяпа, как звали его в деревне, серый клубящийся дым. Ленька поднял голову и тихонько свистнул. Танька обернулась и, увидав распластавшегося на земле мальчишку, взвизгнула, подскочив так, будто к ней подобралась змея. Ленька зашипел на нее. шш Тихо ты!» «Ой, лёня это ты! Тебя ж убили!» «Мамка твоя плачет третий день, из сарая не выходит, совсем плохая. А ты откуда?» «А у нас немцы в хате». «К нам нельзя», — затараторила она, понижая голос, и в конец перешла на боязливый шепот, понимая, какой опасности подвергается всеми уже похороненный и внезапно воскресший мальчишка. Она была рада и напугана его появлением одновременно. «Немцев много?» «Пять человек», — Всю хату заняли, какую-то бандуру поставили с антеннами длинными. Нас с мамкой и бабой Люсей в хлев выгнали. Только убираться и готовить еду им заставляют в доме. А так теперь в сарае живем с курами. Корову и свинью забрали, увезли вчера куда-то. Со всей деревни собрали всю животину и на машину загрузили. Говорят, что их Гитлеру отвезут. вот какой он ненасытный гад! А картоху, морковь да зелень оставили говорят что простили а еще дом дядьки гольтяпа конюха сегодня утром рано спалили искали его бегали с ранья самого и потом подожгли лёень а ты наем или как я по делу танюх мне нужно собрать еды для наших там в лесу мы отряд создаем понимаешь дядька гольтяп ну то есть прохор михайыч теперь у нас командир продолжал объяснять Ленька, прижимаясь к земле, чтобы остаться незамеченным. Встреча с немцами, особенно с теми странными высокими белобрысыми солдатами, что погубили его пчел и потом полили ему вслед, совсем не входила в его планы. Он обязан был выполнить приказ командира — собрать еды и принести в лес. Отряд должен быть накормлен. Он сделал жест Таньки. «Тань, присядь!» Она послушно села на корточки рядом с ним. Он посмотрел на нее и вдруг вспомнил, как совсем недавно они вместе блаженствовали в свежесметанном стоге сена и рассуждали о будущем. Где теперь это будущее и каким оно будет? И наступит ли оно вообще? Он зашептал. «Тань, мне надо еды собрать для наших. Я должен в лес отнести ее до ночи. Поможешь мне?» «Конечно, Лень, а что надо-то?» «Давай мешки сперва. Надергаем морковок штук 20 потом еще огурцов. Вот я тут надрал уже. И картошки надо. Хлеба бы хоть одну булку. А лучше две, а то там голодно, еды нет». «Слышь, Лень, а можно я у мамки спрошу? А то за хлеб, боюсь, заругает. А огурцы и морковку рви, не жалко». «Погоди, мамке не говори пока ничего. Давай мешки». Таня побежала к сараю и и через минуту вынесла оттуда два пустых мешка. Никто пока не появился ни в огороде, ни возле дома. Леньке это было на руку. Он быстро переложил уже собранные в рубаху огурцы в мешок и с танькиной помощью набил второй морковью, молодой свеклой и репой. Получились два увесистых куля, килограмм по 15 каждый. Вместе с Танькой, которая хотя кряхтела, но при этом не умолкала ни на секунду, дотащили их до забора и протолкнули между жердей. Ленька тяжело выдохнул, вытер капли пота со лба и, улыбнувшись, подмигнул Таньке. — Слышь, невеста, спасибо тебе. От всего нашего партизанского отряда спасибо. Теперь мы заживем. — Лень, а мне можно с тобой в ваш отряд, а? Возьми меня, Лень! Вдруг заныла девчонка. Такого поворота парень не ожидал. Оттолкнуть ее было невозможно, она же помогает и теперь вроде имеет право тоже воевать вместе с ними. С другой стороны, он таких решений принимать не мог, и вряд ли командир одобрит его действия, если он вдруг заявится с Танькой вместо картошки. Он замотал головой решительно и отрубил. — Нет, нет, Танюха, сейчас нельзя, ты должна здесь быть, чтобы, понимаешь, нам помогать. Ну, на связи с нами быть, понимаешь? Не куксись! Я спрошу дядьку Прохора, обещаю. Ну, не ной, прошу тебя!» Танька пустила слезы и сопли. Она всерьез разрыдалась, не стараясь сдерживать нахлынувшие чувства. Все, что скопилось за эти тревожные дни, вырывалось наружу. Ее плечи вздрагивали, а ручонки отчаянно терли мокрые глаза. Ленька растрогался и расстроился. Он отпустил мешок и чуть приобнял девочку за плечи. Но чтоб не показаться мягким и нерешительным, тряхнул девчонку. «Ну же, Тань, кончай потоп! Я ж говорю, спрошу про тебя! Не могу я сам тебя взять! Да и мамка твоя что подумает? Сама ж говорит, что моя мать извелась! Хочешь, чтоб твоя тоже выла?» Танька замотала головой, не отнимая ладони от лица. Она еще всхлипывала, но уже поняла, что ее не отвергают, а наоборот, делают важным человеком, связной отряда. Эта должность ей нравилась. Она окончательно прекратила плакать и, размазав оставшиеся капли слез по чумазым щекам, посмотрела на мальчишку. — Ладно, только не забудь, обещал. — Ну вот, отлично. Давай мешки дотащим до лесу. «Там Ваня Бацуев меня ждет в э, засаде!» — пояснил Ленька. «Ух ты! В засаде! Здорово!» — по слогам смаковала Танька эти новые слова из жизни партизан. Оказывается, это было очень забавно и интересно — играть в партизан, и даже не играть, а по-настоящему быть партизанами. Они дотащили мешки и чуть не наткнулись на все еще спящего Ивана. Ленька присел возле него и усадил рядом девочку. Не хватало, чтобы их всех заметили с этими мешками, да еще в лесу. Точно схватят и запытают. И тогда придется умереть, чтоб не выдать своих товарищей, как в гражданскую войну наши буденовцы умирали и не выдавали военную тайну, так их в школе учили и в книжках написано. Он еще раз внимательно огляделся и толкнул Ваньку тот дернулся и проснулся растерянно переводя взгляд с леньки на татьяну наконец он окончательно очнулся и спросил эй танька ты что здесь делаешь а чё че а ничего передразнила его девочка и показала язык фыркнув она продолжила пока ты тут дрых мы с ленечкой вон два мешка овощей приперли тоже мне партизан «Иди лучше своего братишку Петюню-нянчи, а я вместо тебя в партизанке пойду». «Вот дура!» — обиделся Иван. Он оглядывал ребят, перемазанных пылью и грязью от выкопанных наспех клубней, и не понимал, как они успели так быстро набрать еды, и что теперь делать, коли приказ был другим, а вроде он уже исполнен. Пришел на помощь снова Ленька. «Слышь, Вань!» — Давай ты снеси эти мешки к нашим, пока светло, и возвращайся. А то им до вечера будет очень голодно там в лесу сидеть без еды-то. — А мы за это время еще с Танькой наберем еды, картох накопаем, может, хлебца добудем. Дорогу найдешь? Э-э, а Прохор не осерчает? Что ты остался? Он же по-другому вроде велел, — засомневался Бацуев. — Мы ж приказ выполнили? — Так точно, выполнили. «Мы же еще его перевыполним, Вань!» «Так и скажи командиру. Ты сдай продукты и возвращайся в деревню. Здесь и встретимся. Ты пойми, мне надо мамку хоть глазком увидать. Она же не знает, что я жив-то!» «Ага, не знает. Плачет и плачет. Она в сарае у них там, в огороде лежит. Побитая вся, аж жуть! Бррр!» Поддержала его Танька, поливая. Иван почесал ухо, который пока он спал, успел впиться слепень, и теперь оно раздулось из удела. Оглядел снова ребят и мешки, подхватил их за верхушки и взвалил на спину. Парень он был крепкий и сильный. — Ладно, давайте дуйте до дому. Но только чтобы аккуратно и тихо. Мать навести, успокой. Гляди, немцам не попадись. А ты, Тань, ну, в общем, тебе спасибо. Лень, я тебя как стемнеет, здесь же буду ждать. «Все, пошел!» Он развернулся и, тяжело ступая, скрылся в кустах. Танька с Ленькой обрадованно схватились за руки и, совсем позабыв про опасность, побежали обратно. Акулина лежала в сарае третьи сутки. Все тело болело от тяжелых сапог и ботинок финских солдат, не пощадивших женщину. Но еще больше болела ее материнская душа. Она видела и слышала, как упал и вскрикнул под выстрелами ее сын, убегавший от смертельных очередей фашистов. Она не могла пойти на его поиски, так как по-прежнему находилась под замком. Вернувшиеся в тот день в хату немцы выслушали доклад финского капрала и решили пока тетку не выпускать из сарая. Она уже была наказана поркой, к тому же и фины слишком переусердствовали, избив ее до потери сознания. Что касается зверского уничтожения пчел ради нескольких рамок меда, то немцы не могли одобрить такое варварское поведение. К тому же мед и пчелы уже считались реквизированными в пользу Великой Германии. Так что выходило, что тетка и ее сын защищали имущество рейха. А вот финны, по своему недомыслию, уничтожили это имущество и сожрали мед. Запутавшись окончательно в этом следствии, Для скорости принятия решения дело закрыли в связи с утратой имущества и уже произведенной экзекуцией над матерью и ее сыном, которого, похоже, вообще пристрелили при попытке к бегству. Хотя трупы его не нашли, но очевидно, что раненый ребенок не сможет выжить в диком глухом лесу, который начинался сразу же за забором этого дома. Акулина ничего не понимала и не слышала из того, что пытались ей втолковать оккупанты, а лишь согласно кивала головой и молча плакала. Так прошло два дня. В доме уже вовсю хозяйничали немцы, которые, помня инцидент с отравленным гуляшом, поставили на кухню своего повара. По этой причине в ее услугах никто не нуждался, ей просто разрешили тихо умереть в сарае, из которого к тому времени уже изъяли всю скотину. Как было объявлено по-громкоговорителю, который разъезжал по улицам и на ломаном русском языке объяснял, что вся скотина и домашние животные отныне переходят в собственность Германии и будут изъяты, что и было сделано в течение предыдущего дня. Акулина не жалела ни о хате, ни о корове, ни о свиньях. Теперь она превратилась в холодный бесчувственный камень, потеряв единственного сына но где то в самом дальнем уголке своего материнского сердца она слышала легкий загадочный шепот который успокаивал ее и рассказывал о том что ленька жив и скоро вернется за ней она закрыла глаза и погрузилась в мутный тягучий сон. Ей снился сын который шел через бездон и словно бежал по глади воды не проваливаясь и не останавливаясь а она спешила за ним но от страха все время останавливалась и сразу же погружалась под воду. Чем дальше, тем глубже. Наконец, она уже не смогла двигаться и лишь тянула к нему руки. Она осилилась крикнуть, но слова застревали, и вместо них слышалось лишь сепение и хрип. Наконец, сын обернулся и, увидав тонущую мать, бросился к ней на помощь. Он бежал обратно и кричал «Мама! Мамочка! Мам!» кто то тряс акулину и горячо шептал ей в ухо мама мамочка мам она открыла глаза и отпрянула защищая руками лицо некто разбудивший ее продолжал шептать и трясти ее мама это я ленька я пришел за тобой я жив все хорошо у меня мам мы в лесу отряд создали мы теперь партизаны мам она убрала руки приподнялась и ухватила мальчишку за голову. Притянула к себе и оглядела широко открытыми глазами. «Жив, Ленька, сынок!» Прижала крепко к себе и заплакала. Теперь ее слезы лились от счастья, что тайный шепоток в далеком уголке материнского сердца не обманул ее. Сын был жив и вполне здоров. Ленька долго и очень подробно рассказывал, как он... Уворачиваясь, бежал от финских пуль, как он пробирался на бездон и там встретил кузнечиху Воронову с дочками, а потом и тетку Фроську, как он всех отвел в Павлика устарожку и даже научил заваривать вкусный папкин чай, а потом сидел за ситки на кабана, а вместо сикача к нему вышел дядька Гольтяб с Ванькой и Петькой Боцманом. А потом их с Ванькой отправили на разведку и за едой для отряда. И Ванька унес два мешка, которые они с Танькой Полевой собрали и еще соберут. И как он под крышей сарая пролез к ней и обрадовался, что она здесь и спит. Мать слушала молча, лишь кивая головой и утирая кончиком повязанного платка изредка набегающую слезу. Наконец Ленька завершил свой красочный, насыщенный событиями рассказ. Акулина вытерла глаза и спросила что дальше делать сынок дальше мам будем бить гадов у нас же отряд надо вот еще оружие раздобыть мы как вооружимся воевать будем гордо и бодро заявил возбужденный мальчишка воевать сиди уже вояка без тебя найдутся мужики чтобы воевать то ты обо мне подумал вот то и оно сиди спокойно в лесу тебе тут тоже нельзя оставаться Собери картохи и уходи к Гольтяпу в отряд. А там как сложится. Я чуть поправлюсь и тоже к вам подамся, пока меня тут не прибили эти ироды. Мам, ты не боись за меня. Я аккуратно, как мышонок. Меня же батя научил тихо-тихо ходить за зверем. Шмык-шмык, я уже рядом. Сейчас к танке схожу, она обещала хлебца добыть. А потом в лес уйду. Завтра тебя навещу. Тебе же еды надо тоже оставить?» «Не надо. Немцы два раза, вечером и утром, приносят воду и еду. Там у них теперь повар готовит. Мне остатки приносят, не помру с голоду. Ты не маяч здесь. Иди уже, а то скоро у них вечерняя смена заступит, еду принесут. А потом они всю ночь шляются вокруг». Мальчишка обнял мать и, подтянувшись, ловко юркнул под соломенную крышу сарая спрыгнул с наружной стороны и уже оттуда добавил: "Мам, я побежал. Не скучай, отдыхай". Удаляющиеся шуршащие шаги затихли в стороне от сарая. Акулина закрыла глаза, откинула голову и глубоко вздохнула. Нужно было срочно поправляться, расхаживаться и уходить в лес от греха подальше и от этих чужеземцев-извергов. Не час её подстрелят или повесят. Бабы уже рассказывали, что новые власти, полицаи в соседнем районе стали вешать тех, кто сделал что-то поперек их порядков. «Завтра же вечером с сыном уйду. Только чуть окрепну и вещи подсоберу, чтоб в лесу обжиться можно было», — решила она и вновь задремала. Ей действительно нужно было набраться сил и выздороветь. В лесу, очевидно, им придется жить ни день и ни, ни месяц а, возможно, всегда.